17-е лето. 2009 год. Что примечательного случилось в 2009? -м? Финансовая афера Берни Мейдофа. Аварийная посадка рейса А320 на реке Гудзон. Брюс Спрингстин выступает на Супербоуле. Сомалийские пираты. Электронная читалка Nook. Умирает Майкл Джексон. Членом Верховного суда США становится Соня Сатомайор. Появляется соцсеть Twitter. Набирают популярность занятия балетом для взрослых. Умирает сенатор Эдвард Кеннеди. Компания Dunder Mifflin. Скандал вокруг личной жизни Тайгера Вудса. Аль-Каида. Мальчишник в Вегасе. Хит Bum Bum Pow группы The Black Eyed Peas. В жизни не так много событий, которые можно определённо назвать благими или дурными. С годами Джейк примирился с этим. Урсула получила место в сенате, и поначалу кажется, что это благо. Она вышла на новый уровень, добилась того, к чему стремятся многие, попала в юридический комитет. Ей всего 43, её ждёт блестящее будущее. Победу празднуют в Вашингтоне. В отель Уиллерт съезжаются все спонсоры, внёсшие определённую сумму. без оставляют дома с няней, а Джейк должен быть рядом с женой и благодарить каждого, кто подходит к ним. Только половина приглашённых из Индианы, другая половина столичный эстаблишмент и политтехнологи, покупающие влияние за деньги. К ним приближается крупный мужчина в двубортном пиджаке, и Горсула бормочет: "Байер Беркхард, тот из Ньюпорта, с ним в розовом жена ДД". Они дружат с Винсом и Каролиной Стенджел, помнишь? Да, Джейк помнит то приглашение в Ньюпорт, которое он отклонил, потому что на День труда отправился на Нантакет. Но он совершенно запутался, кто кому, кем приходится. Конечно, он знает Винса Стенджела, сенатора от Род-Айленда. Разве Джейк знаком с его женой? Нет, он не помнит. Плохая у него память на имена и на людей. Он знает только тех, кого нужно знать. А это не длинный список. Всего пара десятков человек. Джейк играет свою роль. Здравствуйте, мистер Бергхард. Они жмут друг другу руки. Я Джейк Маклауд. Бергхард наклоняет голову в бок, как будто заклинило шею. Джейк Маклауд, я уже говорил вашей жене. У меня такое чувство, что я откуда-то вас знаю. Имя ваше мне знакомо. Когда-нибудь я вспомню, где о вас слышал. Джейк видит его впервые в жизни. Он смеётся. Хорошо, мистер Беркхард. Спасибо за поддержку. Байер Беркхард жмёт ему руку дольше, чем требуется. Джейк научился это распознавать. Новый знакомый смотрит на него как-то странно. Он думает, что знает Джейка. Всем нужен человеческий контакт, но это уже слишком. Джейк отнимает руку. Какой-то время спустя в толпе появляется знакомое лицо. Да, этого старого знакомого Джейк не видел очень давно. Коди Мэттис. Он пытался заманить Джейка на работу в НСА. Коди здорово поднялся. Сейчас он второй или третий человек в ассоциации. Только что он делает на приёме? Родная, что здесь делает Коди Мэттис? Он говорит тихо, но она должно быть слышит в его голосе удивление. «Ты же не... Урсула, ты же не брала деньги у НСА?» «Если Коди здесь на приеме, значит, брала...» «Даже если не напрямую от ассоциации, то от теневого источника, связанного с НСА...» «Насколько Джейк понимает, Байер Бергхард и есть теневой спонсор...» «Об этом потом...» — улыбается Урсула. «Потом наступает поздно ночью, когда они возвращаются домой...» Бесс спит. Прю уже ушла. Джейк заходит в спальню. Свет не горит. Урсула притворяется спящей. «Ты брала деньги у НСА на предвыборную кампанию?» «Вот только не надо читать мне мораль», — отрезает она. «Ты ходил к ним на собеседование». «Собирался Урсула много лет назад и не пошел, потому что я сказала тебе не ходить». «Не поэтому. Ты рассказала мне о стрельбе в Муллигане». Я решил, что не хочу иметь ничего общего с оружейным лобби. Не прикидывайся, святоши. Сколько ты взяла у них? Семьсот, — она кашляет, — пятьдесят. Семьсот пятьдесят тысяч долларов. Что ты пообещала им взамен, Урсула? Она вздыхает. Мы с тобой знаем, что Индиана — штат пионер. Местные просто обожают свои стволы. Я пообещала, что не буду голосовать за ужесточение правил приобретения оружия. Стволы в смысле AR-15, стволы для охоты Джейк на индейку, перепела, кроликов и оленей. Верни. Верни деньги. Не могу. Это мои деньги. Я их уже потратила. Я победила. Я не могу просто вернуть их. Это не свитер, который мне разонравился. Джейк взголатывает. Они вместе почти 30 лет. Он думал, что знает о ней всё, а оказывается, совсем её не знает. А как же стрельба в муллигане? Парню было всего 17, Орсула. Он купил ружьё в Уолмарте, у него даже документы не спросили. Законы, касающиеся оружия, нужно ужесточать, а не сохранять в нынешнем виде, и уж тем более нельзя делать послаблений. Давай спать, отвечает она. Верни деньги, иначе я уйду. Урсула смеется, как будто он на злом маме решил отморозить уши. Ладно. Джейк проводит ночь в кабинете. Думает о том, какой цирк начнется в прессе, если муж уйдет от сенатора де Горнси из-за политических разногласий. Когда Урсула баллотировалась в Конгресс, они договорились дома не обсуждать политику. Их мнения не могут совпасть по всем вопросам, это ясно, Политика затрагивает столько сфер жизни, что едва ли найдутся двое американцев, согласных друг с другом во всем. Политическая ДНК человека уникальна, как и генетическая. Джейк убежден, контроль, обороты оружия — серьезный вопрос, и он будет становиться только острее, пока правительство не примет меры. Через 10 лет в стране каждую неделю будут происходить массовые расстрелы. К гадалке не ходи. Орсула не согласна. И пусть. Может, она поддерживает своих избирателей, увлечённых охотой, а может, настолько ослеплена жаждой власти, что возьмёт любые деньги. Уйдёт ли Джейк от неё? Нет. Но очень этого хочет.